Глава 39. После церемонии на душе было так тепло. Глядя на счастливые лица молодоженов, начинаешь понимать, что любви покорны все возрасты. Несмотря на то, что Сергей Викторович и Татьяна Андреевна люди уже в возрасте, им все равно удалось найти свою вторую и настоящую половинку. Я была искренне рада за них и не могла сдерживать слез на такой трогательной церемонии. Ведущий проводил гостей в банкетный зал и помог расположиться за столиками. Когда все сели, в зал вошли счастливые молодожены. Гости приветствовали их аплодисментами и свистом, а также запустили золотистые конфетти в воздух. После короткой речи от ведущего официанты вынесли горячие блюда и расставили их по столам. В зале запахло вкусной едой, и мой живот тут же заурчал. Я только сейчас поняла, что сегодня еще ничего не ела. Была увлечена сборами на свадьбу и забыла позавтракать. Гости подняли бокалы за новобрачных и приступили к праздничному обеду. Я заметила, что за соседним столиком сидел мой новый знакомый Кирилл и периодически поглядывал на меня. Я смутилась, но сделала вид, будто ничего не заметила. А потом и вовсе забыла о нем увлеклась беседой с Дмитрием и Денисом. После нескольких поздравлений от гостей ведущий объявил первый танец новобрачных. Жаль, Дмитрий не увидит этого, он как раз только что вышел позвонить. Глядя на трогательный танец молодоженов, гости решили взять с них пример и выходили на танцпол вместе со своими вторыми половинками. Я же сидела и наслаждалась красивой музыкой и людьми, сливающимися в медленном танце. «Можно пригласить вас на танец?» За спиной послышался знакомый голос. Я обернулась и увидела Кирилла. Но я даже не успела ему ответить, как к нам подошел Чернов. «Извини, Кир, но сегодня эта прекрасная дама танцует только со мной», сказал он вдруг Кириллу и буквально вытеснил его в сторону, протянув мне руку. Я растерянно смотрела то на Дмитрия, то на Кирилла, и не знала, как мне поступить, чтобы никого из них не обидеть. Но, к счастью, Кирилл не сильно расстроился, и без проблем удалился на соседний столик, пригласив там другую девушку. Я же подала руку Чернову, и мы вышли на танцпол. Он обнял меня за талию и осторожно притянул к себе. Мне вдруг стало так тепло и спокойно в его объятиях, будто бы я знала этого человека всю жизнь. Я положила голову ему на плечо и почувствовала, что Дима обнял меня сильнее. «Я же говорил, что Кир на тебя запал», — сказал он, дыша мне в ухо. От его дыхания по коже побежали мурашки. «Теперь я тебе верю», — ответила я. «Я не мог позволить тебе с ним танцевать». Я очень давно знаю этого человека. С ним не стоит связываться. Выходит, он пригласил меня на танец только, чтобы защитить от Кирилла? Или наоборот, решил опорочить Кирилла, чтобы я весь вечер была только с ним? Ничего не понимаю. Да и это не важно. Сейчас мне было очень хорошо. И я наслаждалась моментом. Танец закончился, и мы вернулись за свой столик. «А вы хорошо смотритесь вместе», — улыбнулся нам Денис. Мои щеки покраснели от смущения. Сегодня мы действительно очень даже неплохо смотрелись вместе. Я в шикарном платье и на каблуках. Он в классическом сером костюме и лакированных туфлях. Ближе к концу вечера заиграла громкая веселая музыка, и гости пустились в пляс. Денис вытащил нас на танцпол тоже, хотя я к вечеру уже немного устала. Но разве я могу отказать такому славному парнишке? Я очень давно так не веселилась. Мы танцевали, не жалея ног. Когда я уже совсем вымоталась, я вышла на веранду подышать свежим воздухом. Нашла там скамейку и села на нее. Первым делом сразу сняла каблуки. Почувствовала, будто снова ожила. Ноги гудели, но оно того стоило. Устала? Чернов сел со мной рядом и пытался отдышаться после такого ритмичного танца. «Ага», — улыбнулась я, — «давно я так не плясала». «А я вообще никогда так не плясал», — засмеялся Дмитрий, — «сам себя не узнаю». Я прислонилась к спинке скамейки и выдохнула. «Прекрасная свадьба», — произнесла я. «Согласен», — ответил он. Отец не жалел денег, сделал все так, как хотела его невеста. «У нее определенно есть вкус», — улыбнулась я. Дмитрий взял меня за руку и скрестил наши пальцы. По моему телу пробежала дрожь. Я словно подросток, который трепещет от первой любви. Затем он приблизился ко мне и поцеловал.